На утро Арнолдов отец спустился с расстёгнутым воротником и без жилета. Волосы он себе немного взъерошил, поэтому теперь смахивал на старого художника. Что же станет делать маменька? спросил у него Арнольд за завтраком. Вздор, ответил Арнолдов отец. Называешь себя художником, а даже не умеешь быть безответственным. Красота художника залегает в его детской душе. Он коснулся руки мисс Гёринг. Та не могла не припомнить речь, какую произнёс он той ночью, когда пришёл к ней в спальню, и насколько она противоречила всему, что он говорил сейчас. Если у твоей матери есть желание жить, она выживет, при условии, что бросит всё, как это сделал я, прибавил он. Мисс Гэммилн слегка смущала этот пожилой мужчина, который вроде бы только что совершил некую важную перемену в жизни. Но любопытство в ней он на самом деле не вызывал. Что ж, произнёс Арнольд, воображаю, что ты по-прежнему снабжаешь её деньгами для уплаты за квартиру. Я продолжаю вносить свою лепту. Разумеется, ответил его отец. Я всегда джентльмен, хотя должен сказать, ответственность гнетёт меня тяжким бременем, как на шее цепь с якорем. А теперь, продолжал он, Позвольте мне выйти и сделать сегодняшние закупки. Я бы мог и 100 ярдов на скорость пробежать. Мисс Гэммилн сидела, нахмурившись, и не понимая, позволит ли мисс Гёринг этому сумасшедшему старику и дальше жить в их без него переполненном доме. Немного погодя, он выдвинулся к городку. Ему покричали из окна, умоляя вернуться и надеть пальто, но он махнул небу рукой и отказался. Днём мисс Гёринг всерьёз задумалась. Она бродила взад и вперёд перед кухонной дверью. Дом уже для неё стал местом приветливым и знакомым, его она с готовностью считала своим. Она решила, что ей теперь необходимо совершать поездки на кончик острова, откуда на пароме можно вновь переправляться на большую землю. Делать этого ей очень не хотелось. Она знала, как это её расстроит, и чем больше об этом думала, Всем привлекательнее казалась ей жизнь в домике, покуда он ей не помстился даже бурлящим от веселья. Чтобы заверить себя, что вечером она предпримет свою вылазку, мисс Гёринг зашла к себе в спальню и положила на бюро 50 центов. После ужина, когда она объявила, что поедет на поезде одна, мисс Гэммелан чуть не расплакалась от негодования. Арнольдов отец заявил, что считает это превосходной мыслью, поехать на поезде ни знама куда как он это определил услыхав как он поощряет мисс гёринг мисс геммелн уже не могла сдерживаться и опрометью бросилась к себе в спальню арнольд поспешно вышел из-за стола и затопал вверх по лестнице за ней следом арнольдов отец взмолился чтобы мисс гёринг взяла его с собой не в этот раз ответила та я должна поехать одна И хотя отец Арнольда сказал, что весьма этим разочарован, приподнятость его никуда не делась. Казалось, нет конца его доброму расположению духа. "Что ж, вымолвил он, отправляться эдок в ночь, вполне в духе того, что и мне бы хотелось предпринять. И мне кажется, вы миленько меня обживливаете, не позволяя вас сопровождать". "Еду я не удовольствия ради", ответила мисс Гёринг. а потому что совершить это необходимо. И всё, шмали у вас ещё раз, сказал Арнольдов отец, не обращая внимания на подтекст такого замечания, и с трудом опускаясь на колени, молил вас: возьмите меня с собой. Ох, прошу вас, дорогой мой, проговорила Мисс Гёринг. Пожалуйста, не затрудняйте мне этого. У меня личность слабовата. Арнольдов отец вскочил на ноги. Разумеется, сказал он, затруднять вам я ничего не стану. Он поцеловал ей запястье и пожелал удачи. "Считайте, два голубка со мною поговорят?" спросил у неё он. "Или же останутся вместе у себя в курятнике на всю ночь?" "Очень бы не хотелось мне быть одному". "Мне тоже", ответила мисс Гёринг. "Постучитесь к ним, они с вами поговорят. До свидания". Мисс Гёринг решила пойти вдоль шоссе, потому что уже вообще-то довольно стемнело, чтобы в этот час идти через лесок. Раньше днём это она себе назначила урочной работой, но затем сочла, что даже думать об этом так чистое безрассудство. Снаружи было холодно и ветрено, и она потуже запахнулась в шаль. Продолжала носить шерстяные шали, пускай те уже давно вышли из моды. Мисс Гёринг взглянула на небо. Искала в нём звёзды и очень надеялась хотя бы какие-то разглядеть. Долго стояла она неподвижно, но никак не могла определить, звёздная ли это ночь или нет. Потому что хоть мисс Гёринг и приковала внимание своё к небу, ни разу не опуская взгляда, звёзды вроде бы возникали и пропадали так быстро, что скорее выглядели видениями звёзд, нежели действительно звёздами. решила, что лишь из-за того, что так быстро несутся по небу облака, в одну минуту звёзды стирает, а в другую они становятся видны. Она продолжала идти к станции. Придя туда, мисс Гёринг с удивлением обнаружила, что её опередили восемь или девять детей. У каждого ребёнка с собою был синий с золотом школьный вымпел. Дети между собой почти не разговаривали, но взялись тяжко скакать сначала на одной ноге, потом на другой. Поскольку делали это они согласно, маленький деревянный перрон отвратительно содрогался. И мисс Гёринг подумала, не лучше ли будет обратить на это обстоятельство внимание детей. Совсем скоро, однако, к станции подкатил поезд. И все вместе они в него сели. Мисс Гёринг устроилась через проход от дородной женщины средних лет. В вагоне, помимо детей, Оказались только они с мисс Гюринг. Та оглядела женщину с интересом. Были на ней перчатки и шляпка, а сидела она очень ровно. Правой рукой держала длинный тонкий свёрток, похожий на мухобойку. Женщина смотрела прямо перед собой, и ни одна мышца у неё на лице не шевелилась. На сиденье рядом она аккуратно сложила ещё несколько свёртков. Мисс Гюринг поглядела на неё, и понадеялась, что и она едет на кончик острова. Поезд тронулся, и женщина положила свободную руку на горку пакетов рядом, чтобы те не соскользнули с сиденья. Дети в основном набились на два сиденья, а те, кому выпало сидеть где-то ещё, предпочитали толпиться вокруг уже занятых мест. Вскоре запели песни все в честь той школы, откуда они ехали. пели они до того скверно, что мне с Гёрингом едва могла вытерпеть. Встала с места и уж так крепко нацелилась добраться до детей как можно скорее, что не обратила внимания на тряску вагона, а потом в спешке своей споткнулась и растянулась во весь рост на полу рядом с теми сиденьями, где пели дети. Ей удалось вновь подняться на ноги, хотя с подбородка и капала кровь. Сперва она любезно попросила детей прекратить петь. Те разом уставились на неё. Потом вытащила кружевной платочек и принялась промокать кровь на подбородке. Поезд в скорости остановился, и дети вышли. Мисс Гёринг удалилась в конец вагона и налила себе воды в картонный стаканчик. Промокая подбородок в тёмном проходе, она нервически размышляла, осталась ли ещё в вагоне дама с мухобойкой. Вернувшись на своё место, она с большим облегчением убедилась, что дама ещё здесь. По-прежнему держала она мухобойку, но голову повернула влево и выглядывала на перрон полустанка. «Не думаю», — сказала себе мисс Гёринг, «что повредит, если я поменяю место и сяду напротив неё. В конце концов, дамам вполне естественно вот так вот подсаживаться друг к дружке в пригородных поездах, в особенности на таком маленьком острове». Она тихонько скользнула на сиденье напротив дамы, и продолжала заниматься своим подбородком. Поезд вновь тронулся, а женщина всё пристальней смотрела в окно, дабы избежать взглядами из Гёринг, поскольку та некоторых людей немного выводила из себя. Быть может, из-за своего красного и разгорячённого лица и нелепой одежды. Я счастлива от того, что дети сошли, промолвила мисс Гёринг. И теперь в этом поезде по-настоящему приятно. Пошёл дождь, и женщина прижалась лбом к стеклу, чтобы лучше разглядеть косые капли на окне. Мисс Гёринг, она не ответила. Та начала с изного, поскольку привыкла навязывать людям беседу. Страхи её никогда не бывали светской природы. «Куда вы едете?» спросила мисс Гёринг сперва, потому что ей и впрямь было интересно, едет ли женщина до самого кончика острова, а ещё потому, что считала такой вопрос довольно-таки обезоруживающим. Женщина тщательно её рассмотрела. "Домой", тоскливо ответила она. "А вы живёте на этом острове?" поинтересовалась у неё мисс Гёринг. "Он поистине чурожь", добавила она. Женщина не ответила. а принялась собирать все свои свёртки в охапку. «Где именно вы живёте?» — спросила мисс Гёринг. Глаза у женщины забегали. «Глэнсдейл», — неуверенно ответила она, и мисс Гёринг, пусть и не отличалась особой чувствительностью к чужому пренебрежению, осознала, что женщина ей лжёт. От этого ей сделалось очень обидно. «Зачем вы мне лжёте?» — спросила она. «Глэнсдейл»? Уверяю вас, я такая же приличная дама, как и вы. К этому времени женщина уже достаточно собралась силами и казалась увереннее в себе. Она посмотрела прямо в глаза Мес Гёринг. Я живу в Гленсдейле, ответила она. И прожила там всю свою жизнь, а сейчас еду к подруге, которая живёт в городке чуть дальше. Почему я навожу на вас такой ужас? поинтересовалась у неё мисс Гёринг. Мне бы хотелось с вами поговорить. Не потерплю этого больше ни мгновения, проговорила женщина, скорее самой себе, нежели мисс Гёринг. Мне в жизни горь и хватает и без того, чтобы встречаться с полуумными. Она вдруг схватила зонтик и прибольно стукнула мисс Гёринг по лодыжкам. Лицо у неё довольно сильно покраснело, и мисс Гёринг сочла, что, не взирая на свою обстоятельную буржуазную внешность, на самом деле она истеричка. Но поскольку сама она встречала раньше множество подобных женщин, мисс Гёринг решила отныне не удивляться ничему, что бы женщина это ни натворила. Та встала с сиденья со всеми своими пакетами и зонтиком и с трудом двинулась прочь по проходу. Вскоре вернулась с кондуктором. Остановились они подле мисс Гёринг. Женщина стояла у кондуктора за спиной. Тут старик нагнулся над мисс Гёринг так, что чуть ли не дышал ей прямо в лицо. В этих поездах нельзя ни с кем разговаривать, проговорил он, если вы не знакомы. Голос его показался мисс Гёринг очень мягким. Затем оглянулся через плечо на женщину, которая всё ещё казалась скорее недовольной, нежели спокойной. В следующий раз произнёс кондуктор в действительности толком и не знавший, что сказать, в следующий раз, когда сядете на этот поезд, не покидайте своего места и никому не приставайте. А если захотите узнать время, можете спросить, и не разводя особых разговоров. Или же подайте мне рукою маленький знак, и я с готовностью отвечу на все ваши вопросы. Он распрямился, и ещё миг не отходил от неё стараясь придумать, чтобы ещё такого сказать. Также, помните, добавил он. и расскажите об этом своей родне и своим друзьям. Также не забывайте, что в этот поезд не допускаются собаки или люди в маскарадных костюмах, если те не прикрыты большими тяжёлыми пальто. И больше мне тут не голдите, добавил он грозя ей пальцем. после чего взял под козырёк перед женщиной и удалился в освояси. Минуту или две спустя поезд остановился, и женщина вышла. Мисс Гёринг беспокойно выглянула в окно, ища её, но увидела лишь пустой перрон и какие-то тёмные кусты. Прижала руку к сердцу и сама себе улыбнулась. Когда она доехала до кончика острова, дождь прекратился, и звёзды вновь прерывисто засверкали. Ей пришлось пройти по длинному узкому дощатому настилу, служившему переходом между поездом и паромным причалом. Многие доски в нём отставали, и мисс Гюринг вынуждена была очень внимательно смотреть, куда ступает. От нетерпения она вздыхала. Ей казалось, что чем дольше она будет идти по этому настилу, тем непонятнее успеет на паром или нет. Теперь, приближаясь к цели своего путешествия, она чувствовала, что всю эту вылазку можно совершить очень быстро, и скоро она возвратится к Арнолду, его отцу, эмис Гэммиллу. Ностила свещался не везде, и подолгу ей приходилось идти в темноте. Однако мисс Гёринг, обычно такая боязливая, ни в малейшей мере ничего не пугалась. В себе она даже ощущала некоторое ликование. Дело обычное у определённых неуравновешенных, но sanguíнических персон, когда те начинают приближаться к тому, чего боятся. Избегая незакреплённых досок, она стала проворнее и даже слегка их перепрыгивала. Вот в конце настила стал виден причал. Был он очень ярко освещён, а в середине платформы муниципалитет воздвиг довольно высокий флагшток. Сам флаг теперь обернулся вокруг шеста тяжёлыми складками, но мисс Гюринг легко различила красные и белые полосы, звёзды. Видеть флаг в такой глуши восторг, ибо она даже представить себе не могла, что на кончике острова окажется хоть какая-то организация. Что ж такого? Люди здесь живут годами, сказала она себе. Странно, что я об этом раньше не подумала. Они тут естественно, с семейными связями, с соседскими магазинами, со своим ощущением пристойности и нравственности и само собой, у них есть свои организации. чтобы бороться с преступностью в обществе. Как только она всё это вспомнила, стало чуть ли не счастливо. Ждала парома она одна. Едва оказалась на борту, сразу прошла на бок судна и встала, разглядывая большую землю, покуда не добрались до противоположного берега. Паромный причал располагался у подножья дороги, которая вливалась в главную улицу на вершине вzgорка невысокого, но крутого. Грузовикам по-прежнему приходилось там останавливаться, выгружать свою поклажу в тачки, которые затем аккуратно скатывали на причал. С причала виднелись боковые стены двух магазинов в конце главной улицы, а помимо них почти ничего. С обеих сторон дорога так ярко освещалась, что Мисс Гёринг могла опознать почти все детали одежды тех, кто спускался по Косагору, чтобы сесть на паром. Она видела, как к ней, взявшись под руки и хихикая, направляются три молодые женщины. Наряженные они были вычурно и пытались удержать не только друг дружку, но и свои шляпы. От этого продвигались вперёд они очень медленно, но на полпути вниз по склону окликали кого-то на причале. Он стоял у тумбы, к которой пришвартовался паром. Не уплывай тебе без нас, Джордж, зарыли ему они. И тот приветливо им помахал. С горки спускалось и множество молодых людей. Они тоже нарядились вроде бы для чего-то особого. Ботинки хорошо начищенные, а у многих в петлицах цветочки. Даже те, кто вышли намного позже, трёх молодых женщин теперь быстро трусили мимо них. Едва такое случалось, девушки разражались взрывами смеха. И там, где стоял Мес Гёринг, слышно его было слабо. Из-за гребня появлялось всё больше и больше людей, и почти никому казалось, мисс Гюринг, не было на вид больше 30. Она отошла в сторонку, а публика вскоре беседовала и смеялась по всему баку и мостику парома. Ей было очень любопытно, куда это все они направляются. Но настроение оказалось значительно подпорчено этим исходом, каковой она приняла за дурное предзнаменование. Наконец осмелилась расспросить юношу, ещё стоявшего на причале неподалёку от неё. Молодой человек, обратилась к нему она, не собоговалите ли сообщить мне, вы все вместе действительно направляетесь на какие-то коллективные забавы или же это совпадение? Мы все едем в одно место, ответил юнец, насколько мне известно. А не подскажете ли, где оно? осведомилась мисс Гёринг. Крюк свиного рельца, ответил он. Тут паром дал гудок. Юнец поспешно отошёл от Мисс Гёринг и побежал к своим друзьям на баке. Мисс Гёринг взобралась на косагору совершенно одна. Глаз она не спускала со стены последнего магазина на главной улице. На половине поверхности Брандмауэра рекламный художник изобразил ярко-розовым лицом младенца гигантских размеров. А на оставшемся месте из палинскую резиновую соску. Мисс Гьюринг было интересно, что такое крюк свиного рыльца. Взобравшись на горку, она с немалым разочарованием обнаружила, что главная улица довольно пуста и тускло освещена. Быть может, её обманули блистательные краски рекламы младенческой соски. И она отчасти надеялась, что и весь городок окажется сходно пёстрым. Прежде чем двинуться по главной улице, она захотела поближе рассмотреть живописную рекламу. Для этого пришлось прошагать по пустырю. Под самой рекламой она заметила старика. Тот склонился над какими-то ящиками и пытался вытащить из их дощечек гвозди. Мисс Гёринг вознамерилась узнать у него, известно ли ему, где находится крюк свиного рыльца. Она подошла ближе и прежде чем задать свой вопрос, Некоторое время понаблюдала. На старике была зелёная куртка из шотландки и кепка того же материала. Его ужасно увлекали старания выдернуть из ящика гвоздь, а инструмент у него имелся один тонкая палочка. Прошло прощение, наконец обратилась к нему мисс Гёринг: "Но мне бы хотелось знать, где находится крюк свиного рыльца, а также почему все к нему направляются, если вам известно?" Мужчина и дальше возился с гвоздём, но мисс Гёринг определила, что её вопрос заинтересовал его по-настоящему. «Крюк свиного рыльца?» — переспросил он. «Это легко. Новое заведение. Кабаре». «Все оттуда ходят?» — спросила у него мисс Гёринг. «Если дурацкого склада, то да». «Почему вы так говорите?» «Почему я так говорю?» — ответил человек, наконец встав и сунув свою палочку в карман. Почему я так говорю? Потому что они туда ходят ради удовольствия быть обжулёнными на свой последний пенни. Мясо там просто конина, между прочим. Вот такого размера и совсем не красное, сероватое такое. Картошка с ним рядом и не ночевала, а стоит много. Кроме того, все они бедные, что церковные мыши. У них ни чуточки знания о жизни на всю толпу. Будто свора собак с поводка рвётся. Так значит, все они вместе каждый вечер ездят в крюк свиного рыльца? Не знаю я, когда они туда ездят, ответил старик. Я ж не знаю, чем тараканы каждый вечер занимаются. Ну, а что там не так с крюком свиного рыльца? спросила его мисс Гёринг. Одно с ним не так, ответил старик, кому становилось всё интереснее. Вот что У них там не гритос перед зеркалом скачет у себя в комнате весь день напролёт пока до не вспотеет а потом проделывает то же самое перед теми парнями и девицами а они думают будто он им музыку играет инструмент-то у него дорогой спору нет потому что я знаю где он его покупал и я не утверждаю платил он за него или нет но знаю что суёт он его себе в рот а потом как давай дрыгаться сручищими своими длинными всё равно что паук. А они больше ничего и слушать не желают, только его. Что ж, произнесла мисс Гёринг. Некоторым нравится такая музыка. Да, ответил старик. Кое кому такая музыка нравится, а кое кто живёт вместе и ест за столом вместе голышом круглый год. А ещё про кое-кого нам с вами обоим известно, выглядел он весьма таинственно, но продолжал он В моё время деньги стоили фунт сахара или масла, или льарда, когда не возьми. И если мы куда и ходили, доставалось нам то, за что мы платили. Да ещё и пёсик в горящие обручи прыгал. А стейки там были с подушку. Вы о чём это? поинтересовалась мисс Гёринг. Пёсик в горящие обручи прыгал. Так ведь, ответил старик. За годы настоящего терпения и выдержки Да снимала и головной болью, их выдрессировать можно на что угодно. Берёшь обруч, поджигаешь его по кругу, и пудельки эти, если добротные, как давай сквозь них скакать, будто птицы по воздуху летают. Такое, конечно, редко теперь увидишь, но они прямо в этом городке тут летали через самые серёдки горящих обручей. Само собой, люди тогда были постарше и о деньгах своих лучше заботились. Не желали они глядеть, как черномазый перед ними скачет. Уж лучше заново кровлю у себя в доме перекрыть. Он рассмеялся. «Ну, — произнесла мисс Гёринг, — а это происходило в том кабаре, которое стояло там, где крюк свиного рыльца сейчас расположен. Вы понимаете, о чём я?» «Ну, жду утки! — пылко вымолвил старик. То место располагалось по эту сторону реки, в настоящем театре!» И кресла там были за три разные цены. А представления каждый вечер и ещё три раза в неделю днём. «Что ж тогда, — проговорила мисс Гёринг, — это совершенно иное дело, верно? Потому что, в конце концов, раз крюк свиного рыльца — кабаре, как вы сами сказали чуть раньше, а то место, где пудели прыгали в горящие обручи, было театром, то и сравнивать их между собой никакого смысла нет». Старик в нофе опустился на колени и принялся дальше выдёргивать гвозди из дощечек, подсовывая свою палочку между шляпкой гвоздя и деревом. Мисс Гюринг не знала, что ему сказать, но чувствовала, будет любезнее и дальше с ним беседовать, а не двинуться по главной улице прочь одной. Она понимала, что старик немного досадует, поэтому была готова задать свой следующий вопрос значительно мягче. Скажите мне, попросила его она. В этом заведении вообще опасно или оно просто трата времени? Опаснее никуда, тут же отозвался старик, и сварливость его вроде бы испарилась. Ещё как там опасно. Им какие-то итальянцы заправляют, а вокруг одни поля да леса. И он поглядел на неё, как будто хотел сказать и добавить-то нечего. Сразу всё ясно, разве нет? На мгновение мисс Гёринг почувствовала, что он знает, о чём говорит, а потому, в свою очередь, очень серьёзно заглянула ему в глаза. «Но разве нельзя?» — спросила она. «Разве нельзя попросту разглядеть, все ли они вернулись в целости и сохранности? В конце концов, тут делов-то — стоять на горке да смотреть, как они сходят с парома, если надо». Старик вновь подобрал свою палочку — и взял мисс Гёринг под руку. Пойдёмте со мной, произнёс он. И сами убедитесь раз и навсегда. Он вывел её на Косагор, и оба они поглядели вдоль ярко освещённой улицы в вечный к причалу. Парома у стенки не было, но человек, продававший билеты, был ясно виден в своей будке, а также канат, каким швартовали паром к причальной тумбе, и даже противоположный берег. Мисс Гюринг ясным взором окинула всю эту панораму и встревоженно ждала, что ей скажет старик. Вот, произнёс тот, поднимая руку и невнятно очерчивая ею реку и небо. Сами видите, где невозможно что-то знать. Мисс Гюринг огляделась. Ей показалось, что от взоров их не укроется ничего, но в то же время она поверила тому, что ей сказал старик. Ей стало и стыдно, и тягостно. Пойдёмте, сказала мисс Гёринг, «Я приглашаю вас выпить пиво». «Большое вам спасибо, мэм», ответил тот. Заговорил он как слуга, и мисс Гёринг ещё больше устыдилась того, что поверила его словам. «Вам хотелось бы пойти в какое-то особое место?» спросила у него она. «Нет, мэм», ответил он, шаркая ногами обок её, «уже не казалось, будто он хоть сколько-то склонен беседовать». По главной улице не шёл никто, кроме мисс Гёринг и старика. Но они миновали автомобиль, стоявший у тёмного магазина. На переднем сиденье в ней курили двое. Старик остановился перед витриной бара с грилем и стал разглядывать выставленную в ней индейку и какие-то старые сосиски. "Зайдём мы что-нибудь съедим, пока выпивать будем", спросила его мисс Гёринг. "Я не голодный", ответил старик. Ну, зайду с вами и сяду. Мисс Гюринг была разочарована. Старик, похоже, и отдалённо не представлял себе, как сделать вечер праздничным. Бар был тёмным, но там и сам украшен гирляндами из жжётой бумаги. Несомненно, в честь какого-то недавнего праздника, подумала мисс Гюринг. Вдоль всего зеркала за стойкой бара тянулась особенно славная гирлянда, из ярко-зелёных бумажных цветов. В залчик обставили 8-9 столиками, каждый в тёмно-бурой кабинке. Мисс Гёринг и старик расположились у стойки. Кстати, сказал ей старик, не желаете ли сесть за столик, где будете не так на виду? Нет, ответила мисс Гёринг. Я думаю, что быть на виду очень-очень приятно. Теперь заказывайте, чего хотите, а? Я буду сказал старик. Сэндвич с индейкой и сэндвич со свининой, чашку кофе, а выпить ржаной виски. Что за причудливая психология, подумала мисс Гёринг. Казалось бы, ему должно быть неловко, раз он только что говорил, что не голоден. Из любопытства она оглянулась за плечо и заметила сзади в кабинке паренька и девчонку. Пареньок читал газету. Он ничего не пил. А девушка потягивала через соломинку очень славный с виду напиток вишнёвого цвета. Мисс Гюринг заказала себе подряд два джина, а допив их, развернулась и вновь посмотрела на девушку. Та вроде бы этого ожидала, потому что лицо её уже было обращено в сторону мисс Гюринг. Она мягко ей улыбнулась и широко раскрыла глаза. Те оказались очень тёмны. Белки, заметила мисс Гюринг, подёрнуты желтизной. Волосы, чёрные и жёсткие, стояли дыбом у неё по всей голове. Еврейка румынка или итальянка, сказала себе Мисс Гёринг. Парнишка не отрывал глаз от газеты, которую держал так, что за ней прятался его профиль. Вам тут приятно? сипло спросила у Мисс Гёринг девушка. Ну, ответила Мисс Гёринг. Я вышла не вполне для того, чтобы доставить себе приятность. Я более-менее вынудила себя выйти, просто потому что терпеть не могу ходить куда-то ночью одна, и вообще предпочитаю не покидать своего дома. Однако всё дошло до того, что я просто вынуждена совершать такие вот маленькие вылазки. Мисс Гёринг умолкла, потому что действительно не знала, чем ей продолжать и как объяснить этой девушке то, что она имела в виду, и при этом не слишком длинно. я осознала, что вот в этот самый миг такое окажется невозможно, поскольку между баром и кабинкой молодых людей постоянно сновала официантка. Во всяком случае, проговорила Мисс Гёринг. Я определённо думаю, что нет никакого вреда в том, чтобы немножечко расслабиться и прилесно отдохнуть. Все обязаны изумительно чудесно отдыхать. сказала девушка, и мисс Гюринг заметила, что говорит она с легчайшим акцентом. "Разве нет, мой ангел-котик?" обратилась она к парнишке. Тот отложил газету. Вид у него был довольно раздрадованный. "Разве нет что?" переспросил у неё он. "Я ни слова твоего не слышал". Мисс Гюринг совершенно точно знала, что это ложь, а он лишь притворяется, будто не заметил, что его подружка с ней разговаривала. «Ничего особо важного», — ответила девушка, с нежностью заглядывая ему в глаза. «Вот эта дама тут говорила, что в конце концов никому не вредит расслабляться и прелестно отдыхать». «Быть может», — произнёс парнишка, — «свиданке вреда больше от прелестного времяпрепровождения, чем от чего бы то ни было ещё», — сказал он это прямо девушке и совершенно пренебрёг тем, что мисс Гёринг вообще была упомянута. Девушка перегнулась к нему и зашептала ему на ухо. "Дорогуша", вымолвила Анна. "С этой женщиной случилось какая-то жуть. Я это сердцем чувствую. Не будь с ней, пожалуйста, раздражительным". "С кем?" спросила у неё парнишка. Она рассмеялась, поскольку знала, что поделать она тут может мало что. У парнишки часто бывало скверное настроение, но она его любила. и могла мириться чуть ли не совсем. Старик, пришедший с мисс Гёринг, извинился и отнёс свои напитки и сэндвичи поближе к радиоприёмнику, возле которого и стоял теперь, приложив ухо к динамику. В глубине заведения, на маленьком кегельбане, какой-то мужчина в одиночестве катал шары. Мисс Гёринг прислушивалась к их рокоту вдоль деревянной канавки и жалела, что ей не видно этого мужчину. чтобы не тревожиться за вечер и быть уверенной, что в заведении не присутствует никого такого, кого можно с честью опасным. Разумеется, оставалась возможность, что в двери зайдут и новые посетители, но это совершенно выскочило у неё из головы. Как бы сильно ни старалась она ох хорошенько взглянуть на того, кто катал шары, ей не удавалось. Парнишка и девушка ссорились. Мисс Гюринг определила это по их голосам. Она внимательно прислушивалась, не поворачивая головы. "Не понимаю, почему?" проговорила девушка. "Тебе обязательно надо впадать в ярость. Стоит мне только упомянуть, что мне всегда нравится приходить сюда и немного тут сидеть". "Совершенно не зачем", ответил парнишка. "Сюда приходить и сидеть тут, а не в каком-нибудь другом месте". "Тогда почему же? Почему ты сюда заходишь?" неуверенно спросила девушка Сам не знаю, ответил парнишка. Может, потому что на это место мы натыкаемся первым, выходя из нашей комнаты. Нет, вымолвила девушка. Есть и другие заведения. Вот бы ты просто признался, что тебе тут нравится, не знаю почему, но от этого я была бы так довольна. Мы сюда уже давно ходим. Да будь я проклят, если скажу такое. И будь я проклят, если зайду сюда ещё раз. «Хотя колдуй ты это заведение!» «Ой, котик!» — проговорила девушка, и в голосе её звучала неподдельная мука. «Котичек! Я ж не про ведьм с их колдовскими силами, говорю. Даже не думала про них? Только когда совсем маленькой была, зря я тебе эту историю рассказала». Парнишка помотал головой. Ему стало противно от подружки. «Бога ради!» — произнёс он. «Да я этого и близко не имел в виду, Бернис!» Не понимаю я, что тогда ты имеешь в виду, ответила Бернис. Сюда или в какое-нибудь другое место многие ходят каждый вечер из года в год, только чтоб выпить да побеседовать друг с дружкой. Попросту от того, что тут им как дома. А мы сюда ходим лишь потому, что потихоньку это и нам домом становится, вторым домом, если нашу комнатёнку домом считать. Для меня она дом, я её очень люблю. Парнишка застонал от недовольства. А ещё, добавила девушка, чувствуя, что слова её и сам голос могут невольно навести на парнишку чары. Столики, стулья и стены тут стали теперь всё равно что знакомые лица старых друзей. Каких ещё старых друзей? осведомился парнишка, всё яростнее хмурясь. Каких друзей? Для меня это просто ещё один годюшник, где бедность закидывается бухлом, чтобы забыть состояние собственного дохода, которого вообще не существует. Сила он очень прямо и возрился на Бернис. Наверное, так и есть. Отчасти, расплывчато ответила она. Только я чувствую, что тут не только это. Вот в том-то и беда. Между тем барман Френк прислушивался к беседе Бернис с Диком. Вечер выдался скучным, и чем больше думал он о том, что говорит парнишка, тем больше злился. Он решил подойти к их столику и затеять ссору. "Давай, Дик", произнёс он, хватая паренька за воротник рубашки. "Если тебе это заведение так не нравится, вали отсюда к чёрту". Он сдёрнул парнишку с сиденья и страшно пихнул его так, что Дика на несколько шагов откинуло, и головой он врезался в барную стойку. «Совсем мозги жиром заплыли!» — заорал Дик, бросаясь на бармена. «Кусок ты ретроградного лярда! Я тебе всю белую харю твою помну!» Теперь эти двое сцепились не на шутку. Бернис стояла на столике и дергала бойцов за рубашки, стараясь их растащить. Ей удавалось до них дотянуться, хоть и дрались они на изрядном расстоянии от столика, потому что скамьи с обоих концов оканчивались столбиками, и она... цепляясь за какой-нибудь, могла раскачиваться над головами сражавшихся. Оттуда, где стояла теперь мисс Гёринг, была видна полоска тела под чулком Бернис, когда та, в особенности далеко, высовывалась из кабинки. Мисс Гёринг это беспокоило б не чересчур, не заметя она, что мужчина, прежде катавший шары, Теперь покинул свой пост и пристально разглядывал оголённую плоть Бернис всякий раз, когда ему предоставлялась такая возможность. У мужчины было узкое красное лицо, сдавленный и какой-то воспалённый нос и очень тонкие губы. Волосы у него цветом были чуть ли не оранжевые. Мисс Гюринг никак не могла определить, крайне законопослушный ли он субъект или же наоборот, преступная натура. но напряжённость его внимания едва не напугала её до полусмерти. Да и не было у Месс Гёринг возможности разобрать, глядит он на Берни с интересом или же с презрением. Хотя Барману Френку доставались кое-какие крепкие удары, а с лица его ручьями лил пот, по виду держался он очень спокойно, и Месс Гёринг, казалось, будто он теряет в драке интерес. А единственный на самом деле напряжённый человек в баре Мужчина стоящий у неё за спиной. В скорости Френку разбили губу, а Дику раскровели нос. Сразу же следом за этим драку они прекратили и нестойко заковыляли в умывальник. Бернисс соскочила со стола и побежала за ними. Вернулись они через несколько минут, умытые, причёсанные и держа у ртов грязные носовые платки. Мисс Гёринг подошла к ним и взяла обоих мужчин за руки. Я рада, что всё уже кончилось, и мне хочется, чтобы каждый из вас выпил, как мой гость. Дик теперь выглядел очень грустным и очень смиренным. Со всей серьёзностью кивнул, они сели вместе и подождали, пока Фрэнк приготовит им выпивку. Вернулся тот со стаканами и, обслужив их, тоже подсел за столик. Все немного попили молча. Взгляд у Фрэнка был мечтательный, Оказалось, он думает о чём-то очень своём, не имеющем никакого касательства к событиям вечера. Разок вынул адресную книжку и несколько раз перелистал её странички. Первый нарушила молчание мисс Гёринг. Теперь скажите мне, обратилась она к Бёрнису и Дику, скажите, чем вы интересуетесь? Меня интересует политическая борьба, ответил Дик. что, разумеется, единственное, чем стоит интересоваться любому уважающему себя человеку. Кроме того, я за победителей и за правое дело. На той стороне, что верит в перераспределение капитала. Он сам себе хмыкнул, и очень легко было понять, что полагает он, будто разговаривает с круглой дурой. При много об этом наслышана, сказала Мисс Гёринг. А вас что интересует? обратилась она к девушке. Чтоб не интересовало вот его. Но правда ещё и в том, что в большую важность политической борьбы я верила ещё до того, как познакомилась с ним. Видите ли, у меня другая натура, не как у него. То, от чего делаю счастливая, я как бы влю с неба объя име руками. Удерживаю я только то, что люблю, потому что лишь такое вообще-то и вижу. Мир препятствует мне и моему счастью, а вот я миру никогда не препятствую. Разве что сейчас, когда я с Диком. И Бернис положила руку на стол, чтобы Дик её взял. Она уже слегка захмелела. Мне грустно слышать от тебя такое, произнёс Дик. Как левачке тебе прекрасно известно, что прежде чем бороться за собственное счастье, мы должны по сражаться за что-то другое. Мы живём в такой период, когда личное счастье значит очень мало, потому что индивиду осталось очень мало мгновений. Мудро сперва уничтожить себя, хотя бы сохранить только ту свою часть, что принесёт пользу большой группе людей. Если так не поступишь, перестанешь видеть объективную реальность и так далее, и плюхнешься прямо в мистицизм, а прямо сейчас это будет пустой тратой времени. Ты прав, дорогой Дики, вымолвила Бернис. Но иногда мне бы хотелось, чтобы меня обслуживали в красивой комнате. Порой я думаю, что было бы мило быть буржуазной. Слово буржуазной она выговорила так, словно только что узнала его. Бернис продолжала: Я такая человеческая личность. Хоть я и бедная, не доставать мне будет того же, чего и им, потому что иногда ночью одно то, что спят они в своих домах и в безопасности, меня не злит, а наполняет покоем, словно малышу, который ночью испугался. нравится слышать, как на улице разговаривают взрослые. Ты не считаешь, что в том, что я говорю, есть смысл, Дики? Вообще никакого, ответил парнишка. Мы оба прекрасно знаем, что орём по ночам именно от этой их безопасности. Мисс Гьюринг уже нетерпелась самой вступить в беседу. Вам, сказала она Дику, интересно победить в очень правильной и разумной борьбе. Меня же гораздо больше интересует От чего в этой борьбе так трудно победить? У них вся власть в руках. У них пресса и средства производства. Мисс Гюринг закрыла порнишки рот рукой. Тот подскочил. Так оно и есть, сказала она. Но разве не весьма очевидно, что боретесь вы с чем-то ещё? Сражаетесь с их нынешним положением на земле, за которое они все так упорно цепляются. Род наш, как вам известно, не бездейственен. они преклонны, они потому, что до сих пор верят, будто земля плоская, и сами они могут свалиться с неё в любую минуту. Именно потому так цепко и держатся за серединку, то есть за все идеалы, согласно каким всегда жили. У вас не выйдет противопоставить новое будущее тем, кто всё ещё сражается с темнотой и всевозможными драконами. Так-так, произнёс Джик. И что же мне тогда делать? Просто не забывайте, Вымолвила мисс Гёринг, что победившая революция это взрослый, который должен раз и навсегда прикончить собственное детство. "Не забуду", ответил Дик, слегка ощеревшийся мисс Гёринг. Мужчина, катавший шары, теперь стоял у бара. "Схожу-ка я лучше посмотрю, что там Энди нужна", вымолвил Фрэнк. По ходу всей беседы мисс Гёринг с Диком он тихонько насвистывал но вроде бы слушал, потому что теперь, выходя из-за стола, повернулся к ней. Я считаю, что жить на земле очень славно, сказал он мисс Гёринг, и у меня никогда не было ощущения, что стоит мне зайти лишь на шаг дальше, и я с неё свалюсь. На земле всегда можно пробовать по 2-3 раза, и все с тобой будут сильно терпеливы, пока у тебя это что-то не получится правильно. Первый раз на перекосяк не значит, что тебе каюк. «Ну, так а я ничего подобного и не говорила», — заметила мисс Гёринг. «Да только об этом вы и говорите». «И не пытайтесь теперь от слов своих откреститься, но я вам скажу так, что до меня, так это совершенно нормально». В глаза мисс Гёринг он смотрел с чувством. «Моя жизнь», — проговорил он, — «она моя собственная, хоть грязь, хоть князь». «О чём он вообще?» — спросила мисс Гёринг у Берниса Дика. «Откуда?» Похоже, он думает, будто я его оскорбила. Бог его знает, ответил Дик. Как бы там ни было, я спать хочу. Бернис, пошли домой. Пока Дик расплачивался с Френком у стойки, Бернис наклонилась к мисс Гёринг и прошептала ей на ухо: "Знаете, дорогая, сказала она. Когда мы дома одни, он на самом деле совсем не такой. Я с ним очень счастливая. Он славный мальчик." И вы б только видели, от каких простых вещей он приходит в восторг, когда в своей собственной комнате, а не с посторонними. Что ж, она выпрямилась и вроде бы немного смутилась от такого выплеска доверительности. Что ж, я правда очень рада, что познакомилась с вами. И надеюсь, мы вам не слишком уж мешали. Честное слово, раньше такого никогда не бывало, потому что внутри подо всем этим Дик в точности такой же, как вы и я. только у него очень нервическое состояние ума. Поэтому вы его должны простить. Разумеется, ответила мисс Гьюринг. Но я не понимаю, за что именно. Ну, до свидания, вымолвила Бернис. Мисс Гьюринг слишком уж смутила и потрясло сказанное Бернису дико за спиной, что она поначалу заметила, что в баре осталась одна, если не считать того мужчины, что раньше катал деревянные шары. до старика, который уже уснул, уронив голову на стойку. Когда же обратила на это внимание, на единственный безрадостный миг почувствовала она, что всё это подстроено. И пусть даже она сама побудила себя предпринять эту маленькую поездку на Большую Землю, в то же время к этой вылазке мисс Гёринг обманом вынудили некие высшие силы. Она ощутила, что не может уйти, а если даже попытается, что-то произойдёт и помешает её уходу. Молодушно заметила она, что мужчина взял со стойки бара свою выпивку и направляется к ней. Остановился он от её столика в шаге и стоял теперь, держа стакан на весу. Вы со мною выпьете? Нет, спросил он у неё и особо сердечным при этом не выглядел. Прошу прощения, проговорила из-за стойки Фрэнк. Но мы уже будем закрываться, боюсь, напитки больше не подаются. Энди ничего ему не ответил, а вышел за дверь и хлопнул её за собой. Им было слышно, как он расхаживает взад вперёд у салона. Опять своего добьётся, вымолвил Фрэнк. Чёрт бы это всё побрал. Ох, батюшки, произнесла мисс Гёринг. Вы его боитесь? Вот ещё, ответил Фрэнк. Но он неприемлемый Это единственное слово, какое мне для него приходит в голову. Неприемлемый. А жизнь в конечном счёте слишком коротка. Что же, сказала мисс Гёринг. Он опасен? Френк пожал плечами. Вскоре Энди вернулся. "А луна и звёзды уже вышли", сказал он. "А видно, чуть ли не до края городка. Никаких полицейских не видать, поэтому, думаю, можно и выпить". Он скользнул на скамью напротив мисс Гёринг. Без единой живой души на улицах холодно и безжизненно, начал он. Но именно так мне теперь и нравится. Простите меня, если покажусь угрюмцем такой веселушке, как вы. Но у меня привычка никогда не обращать внимания на того, с кем разговариваю. Сдаётся про меня скажут, недостаточно уважает других людей. Вот у вас, к вашим друзьям, Огромное уважение, я уверен. Но это лишь из-за того, что вы саму себя уважаете. А это всегда начальная точка для чего угодно. Вы сами.